ЭПИЗОД 4. КОЛЛЕКЦИОНЕР «Помоги ему!» «Ну!» — тут же приказал я Готфреду. Не попросил, а именно приказал. Засранец почуял эту разницу сразу. «Как скажешь!» — недовольно пропурчал он. «Я помогу ему прямо сейчас. Но и ты должен поклясться, что сегодня до полуночи мы с тобой решим, что ты мне должен. Решим, что мы должны друг другу. Чтобы ты вернул меня назад, А потом вали на все четыре стороны. Мысленно поправил я его. Ритуал нашего с тобой слияния вообще-то был добровольный. И с моей, и с твоей стороны. Ой, нашел аргумент, дурила. Кстати, утопленник уже почти окочурился. Душа парня на моих глазах начала отделяться от тела. Свет его сосудов окончательно померк. В этот момент мой перстень-накопитель нагрелся, будто почуяв, что рядом есть чужая душа, которую можно заглотить. Возникло странное желание забрать ее прямо сейчас, присвоить, чтобы обладать ею безраздельно. Такое странное ощущение. Жадность? Азарт? Наверняка такое же чувство испытывает заядлый коллекционер, желающий завладеть вещью и заплатить любые деньги. Готфред хмыкнул. — Ну как, чуешь душонку-то, маг? Это энергия, сила. Душа увеличивает мощь твоей магии. Я ничего не ответил, и Готфред перестал перечить и, наконец, приступил к делу. «Вытяни правую руку и почувствуй его душу. Точнее, я ее почувствую и передам ощущение тебе. Со зрением уже у нас получилось». Я тут же вытянул руку. Моя ладонь замерла над грудью Криса, как раз над сгустившимся облаком. Моих пальцев будто коснулся влажный туман. А может, все-таки разживемся душонкой-то?» то Вдруг предложил Готфред. Ну, хорошая ж, душонка, калорийная». Что дальше? Злобным шепотом спросил я, забывшись, произнес это вслух, но Брана была слишком занята лодкой и не заметила моей болтовни. Готфред вздохнул. Дальше надо покорить душу. Я бог, а значит, любая душа подвластна мне, если ее коснуться. Но это будет непросто. Сил у меня немного, а ты вообще криворукий. Мне все больше хотелось послать его нахрен, но я лишь стиснул зубы. На моих глазах белое облако на груди Криса начало постепенно превращаться в воронку. Это было похоже на миниатюрный смерч, ураган, бушующий в отдельно взятом человеке. «Вот так, хорошо!» — сосредоточенный шепот Готфреда прошелестел в моих ушах. А потом он снова спросил... «Ну что, еще не передумал? Он же почти труп, а его душонка вот-вот...» «Дальше!» — оборвал я его, продолжая держать ладонь над грудью умирающего Криса. Я почувствовал, как сила бога вечной ярости нагрела мою ладонь, а потом начала прогревать и холодный смерч души. Облако поменяло цвет, обретая оранжевый оттенок. Моя тутировка стрелы на запястье снова вспыхнула, как при использовании лука. А теперь толкай ее, громко сказал Готфред. Ну, толкай, это самое главное. Здесь надо много силы. Вдави душонку прямо в его тело. Такую замечательную душонку, которую мы потеряли. Которую ты потерял, дурила. Заткнись, Готф, процедил я. Моя ладонь медленно, но верно начала движение вниз. Сопротивление оказалось неожиданно сильным будто я давил не на облачный смерч, а на чугунную пружину. Я стиснул зубы и навалился сильнее, даже приподнялся на коленях над Крисом, но это не помогло. Нужно было больше сил, намного больше. Рука с татуировкой сразу же заныла, жилы напряглись по всему телу. «Если не успеешь вдавить душу в его тело, то он сдохнет», добавил Готфред, как бы между прочим. «Но это будет только твоя вина, понял? Я вообще мимо проходил». Я навалился всем своим весом, что было сил, настолько, что у меня чуть плечо в суставе не вывернуло. «Давай, верни ему душу, ты же бог, а не хрен с горы!» — тихо прорычал я. «Если можешь спасти человека, сделай все, что в твоих силах», — так когда-то говорил мне старший брат. Тогда ему было столько же, сколько мне сейчас, и он собирался в пожарные. Я, кстати, тоже. Но это отдельная история. Ладонь обожгло силой бога вечной ярости. Готфред прибавил свое давление к моей руке, и она, наконец, начала опускаться быстрее. Треть облачного смерча утонула в груди Криса, но дальше ни в какую. Я весь вспотел, пока давил. Капли пота текли не только по вискам и лбу, но даже по носу. Господи, как же тяжело возвращать человеку его душу. «Поднажми, Готф!» — прошептал я. И он поднажал. Кожа на моей ладони вспыхнула оранжевым светом. Татуировка стрелы адски разболелась, зато это помогло. Половина смерча вернулась в тело. В эту секунду я увидел, как веки Криса дернулись, и он даже чуть шевельнул головой. Я нажал на ладонь «Еще от Готфред добавил». От чудовищного давления запястье скрутило болью, а потом из моей татуировки проступила кровь. Но даже тогда я не остановился и надавил «Еще!» «Есть! Две трети! Две трети души вернулись в тело!» Под кожей парня снова замерцали световые сосуды, не слишком яркие, но все же они обозначились. Веки опять дернулись, а потом он приоткрыл глаза. Совсем немного, но этого ему хватило, чтобы меня увидеть и узнать. Взглядом он будто спросил у меня, «Какого хрена ты надо мной маячишь, придурок?» Но я продолжал нависать над ним и давить ладонью. Осталось совсем чуть-чуть. «А теперь последний рывок», — громко прозвучало в моей голове. «Это называется рубеж живого. Надо вбить душу и запечатать в теле. Задействуй вторую руку. Там у тебя теперь тоже есть ировка только другая. Это мой личный знак. Ты ведь не только маг-коллекционер, будущий убийца богов, истребитель грувимов, будущий сокрушитель небесных и темных тварей, Гроза диких племен и земель божественных мутантов. Но ты еще и носитель бога вечной ярости. А это не хухры-мухры, или как там у вас говорят? Что он там перечислял насчет меня, я не понял. Со всем этим предстояло еще разобраться. Передо мной умирал человек. Вот что занимало сейчас все мое внимание. Кристобаль продолжал на меня смотреть, чуть приоткрыв веки. Его голова замерла без движения. Сейчас решалась его судьба — жить ему или умереть. Кажется, он понял это так же отчетливо, как и я сам. Не надо, беззвучно прошептал он над ними губами. Если честно, я даже оторопел. Почему не надо? Он что, жить не хотел? Наплевав на его не надо, я совершил последний рывок, присоединил вторую руку и вложил всю свою силу. На тыльной стороне левой ладони вспыхнула еще одна татуировка, которой тут не было. Я бы такую точно заметил. Из этого я сделал вывод, что она показывается только тогда, когда применяется максимальная сила Готфреда. Похоже, это правда был его личный знак, или печать, или герб. На коже проявилось изображение черной короны с четырьмя острыми зубьями. Прямо во всю тыльную сторону ладони. Каждый зубец короны острием доходил до сгиба каждого пальца, кроме большого. Выглядело это впечатляюще. Рубеж живого был пройден. Обе руки вдавили смерч души так мощно, что я ненароком ударил еще и в грудину Криса, да так сильно, что тот вздрогнул, зажмурился и застонал от боли. «Душонка на месте», — объявил Готфред, но как-то разочарованно. «Только что ты потерял отличную душонку, криворукий. Поздравляю, но обнимать не буду». Он стих, ну а я отпрянул от парня и без сил плюхнулся задом на дно лодки. Уселся, поджав под себя ноги, и тяжело выдохнул, будто бетонную плиту перетаскивал. Пот все еще лился с меня градом и капал с носа, а вот губы почему-то наоборот пересохли. Из татуировки стрелы сочилась кровь, но у меня не нашлось сил, чтобы хотя бы вытереть ее штаны. А вот вторая татуировка, знак Бога вечной ярости, черная четырехзубая корона исчезла. Ее будто никогда на моей руке и не было. Я сжал и разжал левый кулак вглядываясь в чистоту загорелой кожи. Крис закашлялся, перевернулся на бок и хрипло задышал. И только сейчас я заметил, как пристально за мной наблюдает Брана. Девушка все так же держала румпель и управляла лодкой, но при этом не сводила с меня глаз. На ее лице застыло не просто изумление, это был шок, настоящее потрясение. Внезапно Брана сбавила скорость, отпустила румпель и подняла рычаги. Вин затих, лодка остановилась. Девушка замерла на корме, будто никак не могла подняться и проверить своего ожившего друга. В ее глазах стояли слезы, но она молчала. Сам же Крис тем временем хорошенько прокашлялся и приподнялся, уперевшись ладонью в дно ковчега. «Тайдер, как?» Он уставился на меня покрасневшими глазами. «Как ты вообще это сделал?» Не знаю, понял ли он, что именно я сделал. Возможно, понял, кто их разберет, что они тут знают о богах и душах. В ковчеге повисла тишина. Брана и Крис безотрывно смотрели на меня как на чудо или как на чудовище, пока не совсем было понятно. «В город пока нельзя. Давай скатаемся сначала на наш остров», — выдавил, наконец, Крис, покосившись на девушку. «С Тайдером что-то случилось после укуса охранного идола. Надо проверить». Брана тут же опустила рычаги и направила лодку в другую сторону. Никто из них так и не сказал мне больше ни слова, будто спасение жизни было пустяком. Весь мокрый и обессиленный я пересел на сиденье и оглядел округу. Ковчег несся по бескрайнему морю, а где-то вдали, в мутном мареве, высились острова. Горы с храмами на вершинах остались за спиной. Их полностью скрыл гигантский желтый забор. Пока мы плыли,. Крис все время смотрел на меня. тер ушибленную грудину и порой переглядывался с браной. Девушка же направила лодку к скоплению мелких островов вдалеке. Насколько они мелкие, я увидел, когда мы подплыли ближе. Это были небольшие вулканические выросты с густой растительностью, площадью не больше гектара. Ковчег завернул в крошечную бухту с пляжем. Было видно, что эти двое бывали тут не раз. У берега девушка подняла рычаги. Лодка ткнулась в песчаное дно и затихла. «Тайдер, помоги!» — крикнула мне Брана. Она спрыгнула в воду и потянула за собой лодку. Я быстро перемахнул через борт и присоединился. Вместе мы затянули ковчег на берег. Крис все порывался помочь, но Брана только шикнула на него. «Тебя нога вывихнута. Сиди на месте». Только когда лодка оказалась на суше, девушка позволила ему перелезть через борт и помогла сойти на берег. Навалившись на ее плечо, Крис похромал следом за Браной. С собой не прихватили тот самый золотистый лук и отправились вглубь острова, в сторону небольшой скалы. «Тайдер, ты идешь? позвала Брана, тревожно на меня оглянувшись. Я кивнул и пошел за ними. Мы поднялись выше, пробрались через заросли и оказались у широкого входа в пещеру. Она была совсем небольшая. В ней бы с трудом поместился даже один легковой автомобиль. Девушка бросила лук на пол у своих ног, затем подошла к одному из валунов и усадила Криса, а потом отчаянно его обняла. Кристобаль, братик!» прошептала она со слезами в голосе. «Храни тебя, Одинай! Я думала, что больше никогда не увижу тебя. Как же я напугалась!» Тот обнял ее в ответ, но все же прошептал. «Да ладно, чего ты! Я же не умер! Назло всем богам! Эти ублюдки мной сначала подавятся, ты ж знаешь!» Брана уняла слезы. Погладила брата по встрепанным выгоревшим волосам и повернулась ко мне. А потом шагнула и тоже обняла. Не менее отчаянно, чем брата. «Тайдер, вы оба могли погибнуть?» Она всхлипнула и стиснула меня сильнее. «Эта вылазка не стоила того. Я ж тебе сразу говорила, что это авантюра, а ты вечно меня не слушаешь. Ты самый младший должен слушать меня, понял? Я за вас обоих отвечаю». Девушка, наконец, меня отпустила, затем быстро осмотрела мои порезы на лопатках и ссадину на лбу. «Ничего. Рычеватель Луин подлатает вас обоих». Она обхватила меня за плечи и заглянула прямо в глаза. «А теперь рассказывай, как ты это сделал. Я сама видела, как ты вернул Крису душу». «Ты видишь души?» — вместо ответа спросил я. «Если честно, мне и самому хотелось задать много вопросов» но приходилось сдерживаться, чтобы не рисковать. «Тайдер, ты издеваешься?» — возмутилась Брана. «Никто не видит души, кроме богов». «Но ты делал все так, как делают великие мастера, и вообще...» ее вдруг перебил Крис. Он посмотрел на меня так же подозрительно, как и его сестра. «Мне кажется, плохи наши дела, Брана». Он потерял память после укуса. «Может, охранный идол наложил на Тайдера карму на потерю памяти?» Когда мы от Бога отбивались, Тайдер вдруг забыл, что такое гарпун и как им пользоваться. Он не помнил, где накопить или как его открыть. Он вел себя как полный придурок, хоть и сориентировался быстро. Да и сейчас, похоже, ни хрена не помнит. Видимо, он даже забыл, что не умеет плавать, — нахмурилась Брана. Тайдер нырнул так профессионально, будто тренировался в спецгруппе ныряльщиков гильдии. Крис поднялся, подгибая раненую ногу, и тоже меня обнял. Крепко и с большой благодарностью. Он сегодня такое вытворял. Парень отстранился и слегка толкнул меня в плечо. Но это не отменяет того, что ты придурок, Тайдер. Я же сказал тебе, не надо. А когда я говорю «не надо», это значит «не надо». А если бы у тебя не вышло вернуть мне душу, тогда бы ты сам пострадал, ты жизнью рискнул. Он снова меня обнял. Я всегда знал, что ты самый крутой брат на свете. Как тебе вообще хватило сил душу в меня обратно вбить? Такой проворачивают только самые крутые маги. Ох, мальчики. Было видно, что Брана слишком переволновалась и теперь еле держится. Вы оба меня когда-нибудь доведете, но все же, Тайдер. Как ты это сделал, скажи. Я посмотрел на девушку, потом на ее брата. Решение тут было только одно. Врать. Кажется, Крис прав. Как можно спокойнее, сказал я. Ничего не могу вспомнить. Все будто в тумане. Очнулся с перебинтованной ногой на той горе возле храма. «Какой храм, Тайдер?» — Вытащился на меня парень. «Храм это по-другому выглядит. Это было гнездо. Гнездо Бога. Там эти твари отдыхают. Ты что, совсем ничего не помнишь?» Я покачал головой. Крис совсем помрачнел, после чего снова уселся на выступ. «Ты хоть помнишь, что эта вылазка была твоей идеей? Вы целый месяц с браной ругались. Ты орал, что готов, а она орала, что нет». Потом ты все мозги городскому главе вынес, мол, готов принести трофей из гнезда, чтобы продать его гильдии как вступительный взнос, раз себя бесплатно не берут. Этого ты тоже не помнишь? Нет, нахмурился я. Совсем ничего. У, -у, -у это будет тяжело. Крис потер лоб и поморщился от боли, взглянув на свою вывернутую ступню. Давай так, у нас есть время до полудня гнева, и мы успеем рассказать тебе хотя бы немного. «Начнем с того, что тебя зовут Тайдер Ласгалин, он показал на сестру. «Это Брана Ласгалин, потом ткнул большим пальцем себе в грудь. «А я Кристобаль Ласгалин. Мы живем в городе Гипериус, в объединении городов Ареопага на землях покоя. Сейчас 1152 год от падения Одинай. Пока понятно?» — я кивнул, впитывая каждое его слово. «Значит, моя фамилия Ласгален. Зовут Тайдер. У меня есть брат и сестра, и живем мы в каком-то городе, в каких-то там землях. А еще сейчас 1152 год от падения чего-то там». «Ну, хоть что-то. Это все равно ни нихрена непонятно». «Ты самый младший в нашей семье, тебе 17», — терпеливо продолжал Крис. «Мне 18. Самая старшая Брана, ей 22». Все мы не граждане и работаем, чтобы получить гражданство. Ты работаешь на складе в лавке у Хартага. Я работаю в столовой у Пикарда, возле дома управления. А Брана — в транспортном отсеке, где хранят и арендуют ковчеги. Пока понятно? — Вроде да, — опять кивнул я. — А кто еще есть в нашей семье? Крис и Брана переглянулись. В их глазах отразилась тоска. Отец погиб десять лет назад почти со всеми родственниками. «Во время атаки божественных слуг на Гипериус», — ответила девушка. «Божественных слуг мы называем Грувимы. Так вот, папа, дядя и дедушка защищали тебя и Крис как могли. Вы были совсем маленькие, семь и восемь лет. А мне было уже двенадцать, поэтому я сражалась и усиливала магический фон. Создавала хоть и маленькие, но взрывные волны помогала взрослым, но была на другом конце города». Брана указала на свое лицо. Этот шрам остался у меня с того боя. Его подарил мне слуга Бога Солнца. Он прижег мне лицо своей ладонью и почти вытащил мою душу. Меня спасла мама. Но она получила ранение от охранного идола, а в придачу еще и мощнейшую карму на смерть. Потом долго болела, а потом девушка опустила глаза и не стала ничего добавлять. Тут и без слов все было понятно. Мы молчали, уставившись в пол пещеры. Эти двое не были мне братом и сестрой, но почему-то на меня навалилась щемящая печаль. Мне было жаль их семью, потому что я отлично помнил, что это такое — потерять всех и остаться одному в целом мире. Крис подал голос первым. Он положил руку на плечо сестры и прошептал «Ты не виновата. Никто не виноват, кроме богов. И мы отомстим этим тварям», — парень указал подбородком на мой перстень и добавил громче. Тайдер, кстати, уже начал неплохо им мстить. Знаешь, что он умудрился сегодня вытворить? Он использовал божественный артефакт и захватил бога гор Мозарта, представляешь? Да, это бог деревянного класса, но все равно круто же. Братья Гасперы сдохнут от зависти. Да я сам охренел, когда увидел, как накопитель Тайдера поглотил целого бога, как душу мелкого грувима. Правда, теперь придется новый накопитель покупать, а то в старый больше ничего не влезет. Он довольно ухмыльнулся и добавил. «Тайдер у нас вообще, оказывается, крутой маг-коллекционер, хоть и вредный. И младший. Ты не намного старше», — заметил я, чуть улыбнувшись, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. «Больше для меня самого, потому что у меня до сих пор в башке не укладывалось все, что со мной случилось за последний час». Но парень посерьезнел и ответил веско. «Только кто из нас маг Тайдер? Ты или я? Ты маг-коллекционер. А они много чего умеют. Если ты освоишь эту магию, то сможешь создавать своих собственных боевых слуг. Ты сможешь собирать души грувимов, копить их, поднимать ярусы мастерства и усиливать оружие. Причем не только гарпун. У тебя может быть любое оружие, даже магический меч, как у самых крутых воинов. Что до меня, то я вообще не маг. Только и умею, что ли, лодкой управлять, играть в водяные игры и готовить жареный батат. А Брана у нас маг-усилитель — Но к гнездам таким магам приближаться опасно из-за магического фона. Ее сразу засекут охранные идолы. Магов-усилителей в гильдию воинов Горна не берут, так что только ты у нас можешь туда попасть и первым получить гражданство за какие-нибудь крутые заслуги. Я внимательно слушал Криса и откладывал в голове каждую мелочь, каждое его слово. В этом мире живут не только люди, но и боги, у которых есть слуги и охранные идолы. И, похоже, люди с ними сражаются уже много лет. Еще есть маги-коллекционеры, маги-усилители и, возможно, еще какие-то маги. Также есть обычные люди. Придачу есть лодки-ковчеги, одинай игры и жареный батат. И есть гильдия воинов. А можно подробнее про богов и их слуг? Мы называем божественных слуг грувимы. Они бывают разные на вид и по силе. Начал Крис, но Бран откнула его в бок и указала на свои наручные часы. «Время, мальчики!» Я заметил, что стрелка на циферблате была только одна, и она отмеряла время немного иначе. Почти весь циферблат был белым, но одна его часть выделялась красным прямо посередине. Так вот, стрелка приближалась к красной части, и, кажется, это и означало, что скоро наступит тот самый полдень гнева. «Наденьте свои часометры!» — строго сказала девушка. «Быстро!» Кристобаль тотчас же сунул руку в карман мокрых брюк и достал такие же часы, как у сестры. «Тай! Тебя это тоже касается?» «Да он, наверное, даже не помнит, куда часометр спрятал перед тем, как в гнездо отправился». Я похлопал себя по мокрой одежде и нашарил часы в боковом кармане брюк. Они лежали завернутые в тряпицу такого же цвета, что футболка. Кажется, это был лоскут от старой одежды. Предыдущий владелец тела был бережливым парнем, оно и понятно. Семья явно не богатая. Застегнув стальной браслет часов на левой руке, я вгляделся в циферблат. «Это время, когда можно покидать города», — сразу же пояснила мне Бран, откнув пальцем в белую часть циферблата, после чего перевела палец на красный отрезок. «А в это время надо оставаться в городе, под магической защитой. Атака богов на города начинается ровно в полдень и длится около часа. Часометр обязательно сделает три предупредительных сигнала. Первый щелчок, когда до полудня гнева остается час. Потом еще щелчок за полчаса. И последний за пятнадцать минут. Никогда не снимай часометр с руки, даже когда спишь или моешься. Эти приборы снимают только когда входят в зону богов с гнездами. Охранные идолы иногда реагируют на движение стрелки. Объяснив мне про часы, она перевела дыхание. «Ты не сказала ему главное?» — встрял Крис. «Что означает полдень гнева?» Девушка мотнула головой. У нас мало времени, все объяснять. Надо успеть добраться до города. Она подняла золотой лук. Этот трофей позволит нам заплатить вступительный взнос в гильдию. Его нельзя бросать без присмотра, поэтому глаз с него не спускайте. Не теряя больше ни минуты, мы обхватили Криса под руки и помогли ему выйти из пещеры. Добравшись до лодки, Крис сам перелез через борт и плюхнулся на сиденье, проворчав что-то насчет потерянного ботинка. И что теперь новую пару обуви тоже придется покупать, а значит, выкраивать деньги?» Я уже собрался толкать ковчег, но Брана вдруг взяла меня за руку и отвела в сторону. «На пару слов, Тай!» — пробормотала она напряженно. Кое-что спросить забыла. Я задницей почуял, что сейчас мне зададут вопрос, на который я не смогу ответить. Девушка покосилась на брата в лодке, потом оттянула меня еще дальше и спросила тихо. «С кем ты разговаривал, когда возвращал Крису душу?» «Я сама слышала, как ты прошептал кому-то, что дальше, и заткнись, Готв. Она нервно сглотнула и посмотрела на меня с гневом и ужасом. «С кем ты разговаривал, Тайдер?» «Признавайся, неужели ты разговаривал с Богом?»